Глава седьмая. Виктоша прикрыла глаза и какое-то время всё так же стояла, прижавшись лбом к холодной стене. Как же мама и Андрейка. Они, наверное, страшно испугались, обнаружив её кровать пустой. И ещё эта дурацкая ссора. Лучше не думать об этом. А что же ещё делать? И как уже хочется есть. Ведь кто же мысленно представила себе румяную мягкую булочку с кунжутом, сочный кусок говядины, салат, помидоры, любимый фрешбургер, желудок живо откликнулся на это видение и жалобно-жалобно заурчал. И всё из-за этого котёнка. Девочка начала злиться. Недаром он мне сразу не понравился. И что ему взбрело в голову сбежать именно в тот вечер, когда они поссорились? И чего ради ему вообще вздумалось сбегать? Жил себе как король, жрал от пуза, спал на мягеньких кукольных матрасиках, рвал их поди своими как тищами, даже с ребёнком не играл. Внезапно Виктоше показалось, что стена начала светлеть, становиться Прозрачно. Она отодвинулась. Да, так и было. Теперь девочка уже ясно различала лес, старые лохматые ели и сосны, маленькие кривобокие сосенки и елочки-подростки, старые замшелые пни, осыпавшиеся хвои, щедро устилающие землю. А вон, и кто же даже не поверила своим глазам, вон он, котенок. Сидит себе спокойно под маленькой пушистой ёлочкой и таращит на неё свои маслины. Гей, разбойник. Да кто ж так обрадовалась, что забыла о разделяющей их стене? А может, решила, что стена исчезла, она бросилась к котёнку, забыв все обиды, искренне радуясь встрече с единственным живым, знакомым существом. Ну что это? она слабо вскрикнула и отлетела к противоположной стене, больно стукнувшись спиной и затылком. Это не был удар о внезапно появившуюся стену, вернее, удар был, но ей показалось, что невидимая стена выгнулась и силой отбросила её от себя. Виктор же встал и осторожно потёрла ушибленный затылок, потом сделала несколько не смелых шагов вперёд. Вот это где-то здесь. На уровне вытянутой руки должна быть стена. Вектош было достаточно времени, чтобы вымерить шагами место своего заточения. Она осторожно протянула руку. Пальцы тут же наткнулись на знакомое препятствие. Вектош отдёрнула руку, боясь нового нападения стены, затем снова потрогала стену, ощутила гладкую поверхность. Да. Стена была на месте, и по-всему совсем не собиралась отаковать Виктошу. Осмелев, Зик тоже подошла поближе и упёрлась в стену двумя руками. Никакой реакции. Тихонько хлопнула по стене ладонями тот же результат. Хлопнула посильнее. Опять ничего. А котёнок под ёлочкой потянулся. Выгнул спину и не спеша, не обращая на Викторы что ни малейшего внимания, прошёлся туда-сюда, презрительно стряхивая с лапок налипающие хваинки. Эй! Эй, ты! Виктор же тихонько поцарапал стенку, пытаясь привлечь его внимание. А ещё, говорят, у кошек слух тонкий. только не у этого ходит там себе на свободе, греется на солнышке. А она, она сидит тут из-за него. Эй ты, ещё диада. Слышишь ты, урод проклятый? Ты кто же что было сил замолатила кулаками по стене? Хорошо тебе там, на свободе. А я сижу тут, голодная, несчастная, из-за тебя, между прочим. Слышишь ты, гад, из-за тебя Она почувствовала, как волна злобы, ненависть и захлестнула ее. «Как я ненавижу тебя! Ненавижу!» — лысая пугала. «Так бы задавила тебя, разорвала бы в клочки!» Виктоша была готова вцепиться зубами в эту проклятую стену. Лишь бы добраться до котенка, она была бы готова все бить, ломать, крушить на своем пути. Что-то щелкнуло. Стена вновь стала мутной и видимой. И прямо перед Виктошей, буквально из ничего и два не касаясь её носа, издавая убийственный дурманящий аромат возник румяный, аппетитный фреш-бургер. Как раз такой, он, какой она себе представляла. Недолго думая, девочка схватила сэндвич и не тратя много времени на тщательное пережёвывание пищи в два счёта умяла его. «Ну, вот и прекрасно!» – подумала она. «Не сказать, конечно, чтобы я очень наелась, но уже жить можно. Еще бы запить чем-нибудь. И вершина блаженства!» Она села и попыталась мысленно представить себе стакан газировки. Высокий, запотевший стакан с прозрачной пузырящейся жидкостью цвета крепкого чая. и капельками влаги по краям никакой соломинки. Ты кто ж осушит его в один, ну, в два глотка? Ну тогда и стакан пусть будет в два раза больше. Вот такой. Не, вот такой. Ну, давайте же. Я готова. Ты кто ж открыла глаза? Ничего не было. Она облизнула пересохшие губы. Фрешбушгер застрял где-то между пищеводом и желудком и упорно не желал двигаться дальше, не будучи окроплён хоть каплей живоительной влаги. Глоток. Один глоток чего-нибудь. Пусть не газировки. Пусть самой банальной воды, хоть из-под крана вместе с её хлоркой и вредными солями. И... Что там ещё? Всё, давайте. Один. Один единственный глоток. Пусть не холодный, пусть до паративности тёплый. Один, только один, Виктоша почувствовала, что сейчас завоет, заколесит, как побитая собака. Стена напротив начала светлеть. Виктоша напряжённо всматривалась в медленно приступающую картину, что-то знакомое, знакомое до боли. До зубовного скрежета столовая. За столом сидит Андрейка. Виктуша уже была бросилась к брату, но тут же остановилась. Что-то здесь не так. Его здесь нет. Это как телевизор. Она сидит здесь и смотрит, что Андрейка делает дома. Андрейка пил газировку. взяв двумя ручками бутылку, он аккуратно наливал её в высокий дымчатый стакан и пил маленькими глотками, смешно отдуваясь и пофыркивая. Вот бутылка выскользнула из неловких рук, стукнулась о край стакана, стакан опрокинулся, по столу расплылась большая пузырящаяся лужа. Янтарные капли одна за другой закапали на пол. Виктоша, как зачарованная, смотрела на эту огромную лужу вкусной и холодной влаги. Горло и рот у нее уже настолько пересохли, что она уже не могла глотать слюну. Не помня себя, она сделала один шаг, второй, третий. Лишь только руки ее коснулись невидимой стены, та с силой оттолкнула Виктошу назад. Но теперь девочка была к этому частично готова, и удар получился не таким сильным, как в первый раз. Андрей каким-то временем переволок тряпку и стал неумело больше сбрасывая на пол, чем собирая в тряпку вытирать лужу. Эх ты, неумеха, столько воды перевёл зря, подумала Виктоша, но подумала беззлобно, с нежностью и тоской. На злость ему уже в ней уже не было сил. И тогда Андрейка отбросил тряпку и стал прыгать в лужи газировки, натекшей на пол. И кто же даже поперхнулась от удивления-то, как же называется, это куда же мама смотрит в самом деле? Ну и дела. Было что-то странное, что-то противоестественное в этом прыгающем в газированной луже Андрейки. Ее брат. никогда не стал бы себя так вести это совсем не было похоже на Андрейку меж тем брат стал на колени и стал окуная в лужу палец что-то рисовать на полу неожиданно до Виктоши донёсся голос брата писаная красавица писаная красавица брат как-то хитро взглянул на Виктошу и противно-противно захихикал да он же видит меня вдруг подумала она он ещё и издевается ах ты она уже была готова разозлиться закричать что-нибудь обидное кинуться к брату но тут откуда-то из глубин памяти внезапно пришли слова не поддавайся злым мыслям ты, милая и добрая, помни это. Это была та самая подсказка программы, те самые спасительные слова, которые она всё никак не могла вспомнить. Как жаль, что она вспомнила их так поздно. Сколько неприятностей можно было бы избежать. Викторша поняла, им только этого и надо. Она разозлится на Андрейку. захочет задавить его как котёнка, разорвать на мелкие кусочки и еет в качестве приза, урчат стакан с холодным освежающим напитком. Это как с собаками Павлова. Знаем, милость вы, господа. Проходили. Нет уж, дудки не выйдет. «Я не буду злиться на своего брата! Не буду!» Громко крикнула Виктоша и для пущей убедительности топнула ногой. Стена погасла. Изображение столова вместе с противно хихикающим Андрейкой исчезло. Стены пробирки еще больше помутнели, стали молочно-белыми, и внезапно Виктоша почувствовала, что... как некая сила подняла её в воздух и скрутила на манер выкручиваемого белья. Было сил не крикнуть, не вздохнуть. Виктоша почувствовала, что задыхается, когда она уже почти теряла сознание. Сила внезапно отпустила её, и она, как всё то же бельё, смякнулась на полу. Во. Теперь я знаю, что означает выражение Согнуть в баранний рог, невесело подумала она, утирая выдавленные слёзы и сопли. Сопли оказались красные, из носа текла кровь. Биктоша достала платок и зажала нос. "Кретины", сквозь зубы выругалась она. "Чуть было не угробили такой ценный человеческий экземпляр". Сотрябы. Гистаба. Болела каждая мышца. Каждая косточка Виктоши казалось, что она так на всю жизнь не останется теперь лежать здесь, посередине этой пробирки в виде бесформенной кучи тряпья. Стена опять начала осветлеть. Ее теремщикам не терпелось продолжить свой жестокий эксперимент или обучение. Неважно, то, что они задумали. Но теперь девочка точно знала. Что бы они ни задумали, ничего у них не выйдет. — Я вам покажу собаку Павлова, — чуть слышно выдавила она сквозь стеснутые зубы. — Вы у меня получите обучение. Собрав последние силы, она отползла к противоположной стороне, встала во весь рост прижалась к ней спиной и как только передней появился андрейка противно хихикающий и корчащий её рожи она оттолкнулась что было сил и с криком братик мой любимый кинулась к противоположной стене и хотя физика не числилась среди её любимых предметов Самым любимым был, конечно же, Перемен. Расчитала она всё правильно. С чем большей силой она рванулась к крану, с изъявлением сестринской любви, с тем большей силой отреагировала на это стена. От удара её подбросило в воздух, перевернуло и так шваркнуло о противоположную стену пробирки, что у неё тут же потемнело в глазах. Но уже сползая вниз, за секунду до того, как глухая мрачная волна небытия захлестнула ее, она с улыбкой прошептала «Адье, пусики! Ну что, съели?»